Глава 41. Задние колеса ударились о бетонную плиту, нос задрался. Хвост задел землю. Джо почувствовала, как запускается система автоторможения, пока самолет старается сбросить скорость. «Сейчас!» — крикнул Билл. Джо потянуло рычаги двигателей. Самолет вздрогнул, нос резко ушел вперед. Переднее шасси не выдержало столкновения, из-под корпуса вырвались искры и дым. Самолет скользил по бетону без остановки. Джо смотрела, как Бил изо всех сил давит на педали, но он так ослаб, что едва ли мог на что-то повлиять. Он перекрутился в талии, отчаянно пытаясь вырулить. За окном бигнелось пламя, сыпались искры. Самолет вышел из-под контроля. Близился конец полосы. Красные огни требовали стоп. Джонни знала, смогут ли они подчиниться. Те, собравшиеся возле фургона си зажимали раскрытые рты руками, не в силах поверить своим глазам. Самолет двигался быстро. Слишком быстро. Он ни за что не успеет остановиться. Внезапный треск. Нос нырнул вниз. Хвост взмыл в воздух. Время замерло вместе с самолетом. Пауза. Корпус на миг застыл в странном, почти вертикальном положении. С громким скрипом рухнул на брюхо. Никто не двигался. Скоро облако дыма рассеялось, а коммерческий лайнер, помятый и побитый впритык к краю полосы. Но целый и невредимый. Все отреагировали одновременно. Соседи, журналисты, все ликовали, давали пять, обнимались. Ванесса припала на колено и закрыла лицо руками. Оператор похлопывал ее по спине. Кэрри и Теу не двигались. Стоя бок о бок, они не сводили глаз с самолета. Они смогут выдохнуть с облегчением, только когда увидят Билла и Джо. На несколько секунд все замерло. Затем, механически подергиваясь, открылась и выпала наружу передняя дверь. Из проема исторглась желтая горка, неуклюже разворачиваясь, пока не коснулась земли. Задние и боковые выходы последовали ее примеру. Показались пассажиры. Они выпрыгивали на горки. Двое оставались внизу, каждый помогая остальным слезть. Еще один показывал, куда бежать. У переднего люка, там, где меньше шести часов назад на другом конце страны пассажиры садились на борт, — стоял Большой Папочка. Пока пассажиры соскакивали, он жестикулировал одной рукой и отдавал приказы, неслышные вне самолета. Второй рукой, перевязанной Марлей, он держался за поручень на внутренней стенке фюзеляжа. Возле заднего выхода командовала раскрасневшаяся Келли. Рядом мялся мужчина, разглядывая кровавый след, который оставил после себя на желтой горке предыдущий пассажир. Тогда Келли толкнула сомневающегося в спину. Тот скатился. и, наконец, оказался в безопасности, с чужой помощью с трудом встав на ватные ноги. Аварийные службы стекались на место, сине-красные огни залили царивший хаос. Самолет окружили пожарные, они кричали и широко размахивали руками, решая, что делать. Дальше из машин скорой помощи выпрыгнули химики в полном защитном обмундировании. Во тьме белые костюмы сияли, как новенькая пара кет, только что вынутая из коробки. Уже скоро их заморают дым, грязь, пот, кровь. Поток пассажиров замедлился. Эвакуация закончилась почти так же быстро, как и началась. Образцовая работа в беспрецедентных условиях. В хвосте самолета с горки еще скатывались последние пассажиры, но в носовой части больше никто не показывался. Внезапно в передней двери вырос невозможно высокий человек, перекинувший через плечо, словно полотенце, другого взрослого мужчину. Великан без особых церемоний уложил его на горку, подтолкнул ногой, медики внизу приняли краснолицого здоровяка. Проверив, нет ли ранений, они взвалили его на носилки и унесли прочь. Высокий человек скрылся в самолете и скоро вернулся с пожилым мужчиной, которого вынес на руках, как ребенка. Старик взглянул на сцену внизу, потом с облегчением поднял глаза на своего спасителя. Великан как можно осторожнее уселся на край горки, Убедился, что ноги и голова старика не ударятся о ее бортики. Видимо, за его спиной кто-то что-то сказал, потому что он обернулся. Сам он не сказал ни слова, но слегка поклонился в ответ. И на его лице была улыбка. Затем он медленно оттолкнулся и скатился вместе со стариком на коленях. Спустившись, поставил старика на ноги, поддерживая его за заморщинистые руки. К этому времени поток эвакуирующихся пассажиров иссяк окончательно. Но экипаж оставался на борту. Время от времени бортпроводники мелькали в открытых дверях, передвигаясь по салону. Через иллюминаторы было видно, как они быстро идут по проходам, проверяя, что никто не потерялся. Убедившись, что все в порядке, они поторопились в носовую часть. Папочка скрылся в кабине. Келли ждала на кухне. Она выгибала шею, пытаясь разглядеть, что происходит внутри. Потом вздрогнула. Бросилась вперед, но тут же отступила, уступая дорогу. Появился папочка. Он двигался задом наперед, медленно и неуклюже. И, согнувшись, нес что-то тяжелое. Возле открытого люка он повернулся налево. Келли отступила направо. Папочка держал чьи-то ноги. Он с невероятным трудом тащил неподвижное тело. Келли подскочила с чем-то помочь. Рука. Безвольно болтающаяся рука. Келли попыталась перехватить тело половчея под плечом, и вот уже рядом с ней возникла Джо, которая поддерживала туловище подмышками. Ее рук едва хватало, чтобы обнять широкую грудь била Тео зажал рот. Келли закрыла Скотту глаза ладонью, чтобы он не смотрел. Малышка всхлипнула на руках, и она принялась сильнее ее укачивать. Трое бортпроводников еле-еле извлекали крупного мужчину из тесной и полной препятствий комнатушки, в которой и в обычное время было не развернуться. Наконец им это удалось. Финальным рывком они высвободили его и, опустившись на колени, положили на пол. Тут же без передышки посовещались, кивая и жестикулируя, пока составляли план действий. Папочка встал и обвел взглядом горку и собравшихся внизу санитаров. Что-то крикнул им и широко взмахнул руками, Бригада откликнулась и передала его указания дальше. Папочка и Келли встали по бокам от Билла, а Джо присела сзади, пытаясь протиснуться под безвольное тело, и пару приготовили для совместного спуска. Они поползли к выходу, и весь мир наконец увидел алую кровь, пропитавшую белую рубашку пилота, и в ужасе затаил дыхание. Кэрри прижалась лицом к плечу Тео. «Не смотри», – прошептал он ей на ухо. «Я скажу, когда будет можно». Она кивнула и спряталась, но тут же снова подняла голову. К горке подвезли каталку, подбежали медики в химзащите. Остальные заняли позиции справа и слева. приготовились ловить Джо и Била, когда те съедут. Папочка что-то кричал, по движению его губ было понятно, что он ведет обратный отсчет, и на счет три пилот со стюардессой медленно начали скользить. Внизу их подхватили, как ребятишек на детской площадке. Пилота перенесли на каталку и увезли, рядом бежали медики. Джо позволила подать себе руку, чтобы встать, но когда и ее попытались уложить на носилки, Она обернулась к горке и протянула руку Келли, селившейся подняться. Вместе они дождались папочку и тут же помогли и ему сойти на землю. Все трое встали в кружок. Джо что-то сказала, остальные согласно кивнули. Она покачала головой и обернулась. Медленно обвела рукой самолет и что-то добавила, но слышали это только бортпроводники. Папочка что-то добавил, все рассмеялись. Потом Джо обняла Келли, которая уже плакала. Джо ласково поглаживала ее по спине и беспомощно наблюдала за санитарами, склонившимися над Биллом. Ее лицо блестело от слез. Папочка смотрел на самолет, зажав рот забинтованными руками. Так они простояли минуту, осмысляя произошедшее. Наконец развернулись и похромали к ожидавшим их медикам. На другом конце страны, в пригороде, В периметре из желтой ленты Люди тоже осмысляли произошедшее Все закончилось Раздался детский голос Переполненный эмоциями Это казалось таким неправильным Таким неуместным Чтобы этот невинный человечек видел подобные ужасы Мама? Кэрри посмотрела на сына Потом опустилась на корточки рядом с ним Ее глаза покраснели Веки опухли А попытка изобразить улыбку выглядела жалкой Да, милый «А с папой всё хорошо?»